Ника крылатая. Кощеева отрада или как выдать замуж Егу. Глава первая. Мне срочно нужна Ега, воскликнула девушка, так толкнув дверь, что та чуть не сделала дыру в стене. Девушка шумно пыталась отдышаться после быстрой ходьбы. Где Ега? Мне нужна Ега, срочно! А-а! А-а! Противным скрипучим голосом заголосила красивая птица. «А наша яга всем нужна!» Важно ответил большой пушистый черный кот, нервно дернув кончиком хвоста, окрашенного в белый. Такой же белый треугольник был у него на груди и очень напоминал короткий и широкий галстук. а Опять завопила птица, и кот сверкнул на нее яркими зелеными глазами. «Тише ты!» Шикнув на птичку, мастившуюся на специальной жердочке, кот спрыгнул с мягкой подушечки, сшитой из красного бархата и украшенной золотыми кистями. Подушечка была туго набита мягчайшим пухом, а не какой-то там соломой, между прочим. «А вы, сударня! Мурлыкнул кот и потянулся, прогнувшись в спине. Не забыл продемонстрировать и внушительные когти. «Дверь за собой закройте!» Ик! Сударыня, хлопая глазами, нащупала ручку и осторожно закрыла дверь. Огромный кот ее напугал. Но на то и яга, чтобы и коты у нее были не дворовые брызги. «Ты кто?» «Я не ты!» Важно заметил кот, медленно помахивая шикарным хвостом из стороны в сторону. «А я вы!» «Позвольте представиться, секретарь от Рады Ягушинской, Баюн. Наша красавица, светочи сигнализация, Пава». «Это ж жар-птица!» — выдохнула сударыня. «Красавица какая!» «А -а -а подтвердила Пава, горделиво вздернув клюв. «Тихо!» — опять шикнул на нее Баюн. «Проходите, сударыня, вот стульчик стоит для посетителей. Яга в своей лаборатории будет вот буквально через секундочку». Девица с важным видом прошла по комнате и уселась на стул. Завертела головой по сторонам, разглядывая приемную аж самой Яги. «Откуда к нам прибыли?» Баюн начал вежливый разговор. Поболтать он любил и с удовольствием беседовал с гостями, пока Ега пропадала в своей лаборатории или по делам. Кот сел и обернул лапы хвостом, чуть прищурившись, разглядывал очередную клиентку. Невысокая, дородная, коса такая богатая, сама одета в новый сарафан вышитый, сапожки у нее новые, добусы в пять рядов. «Из зажиточных», — определил он. «Из лопушков я», — важно ответила девушка. «Дочь старосты, младшая и любимая». «А к нам по какому вопросу пожаловали?» Продолжил Баюн вести светскую беседу. «Приворот вас интересует или отворот?» «Отворот», — фыркнула девушка, задирая нос в сторону. А батька собрался меня за сына кузнеца сосватать. Говорит, крепкий мужик в доме будет. Да и лошадь подковать бесплатно сможет. А я не хочу. У него вечно от жара рожа красная и руки грязные да мозолистые. А мне сын купца по душе из соседних земляничек. Вот пусть Егай сделает так, чтобы кузнецов сын на меня не глядел и замуж брать и думать забыл». «Ух, яга сделает!» — мысленно усмехнулся кот. «Она может?» — девушка с подозрением во взгляде уставилась на кота. «Может!» — тот сверкнул зелеными глазами. «Она у нас вообще большая мастерица!» Ба-бах! Что-то грохнуло так, что стены содрогнулись. Девица аж со стула подпрыгнула до самой двери. А потом раздалось печальное «Бздынь!» «А-а-а!» — заорала жар птица, раскрывая крылья. «А-а-а!» Кот даже усами не дернул. Печально вздохнув, сокрушенно помотал головой. «Что это?» — девица вжалась спиной в дверь. «Очередной неудавшийся опыт!» — меланхолично ответил Баюн. «Очередной?» — глаза девицы стали еще больше. Очередной, повторил Баюн. Бывают еще внеочередные, но этот очередной. Вы на стульчик-то присаживайтесь. Сейчас выйдет. Вы же сами слышали, как ега закончила. Садись, садитесь. Водички хотите? Ага. Девица медленно, очень осторожно вернулась на стул. Баюн прошел к столику, на котором стоял хрустальный графин и стаканы. Поднялся на задние лапы, вытягиваясь. Роста он оказался приличного. Вытащил пробку из графина, взял стакан. Налив воды, понес стакан посетительницы. Шел он на задних лапах, чем неимоверно впечатлил девушку из лопушков. «Вас, сударыня, как зовут?» — поинтересовался, подавая ей стакан. «Так невежливо с моей стороны было не узнать ваше имя». «Дуня!» — девица опасливо взяла стакан, посмотрела через него на свет, потом зачем-то понюхала. «Это вода!» — Баюн снова уселся, как нормальный кот. «Мы зелья за бесплатно не наливаем». Только водицу родниковую. Он дернул правым ухом, поворачивая его, будто прислушивается. Ега идет, улыбнулся, отчего его усы смешно растопорщились. Мрм, отрада ягушинская, произнес торжественно, когда дверь, ведущая в соседнюю комнату, распахнулась. А ега где? Девица с гневным стуком опустила стакан на стол. «Мне ега нужна!» «Так она и есть ега! Кот вновь сверкнул зелеными глазами. Дуня сразу подобралась, прищурилась и выпалила. «Мне нужен отворот для сына кузнеца!» «А она что?» — кивнула на ягу. «Отбивать его будет!» «Так вот, не позволю!» «Ишь, хитренькая какая!» Егу мне подавай!» «Мешок блохастый!» — взвелась Дуня. «Егу, а не вот эту! Развел тут балаган!» «Ну вот опять!» — вздохнула Ега, с обреченным видом поднимая глаза к потолку. По потолку ползла муха. «Надобно выгнать!» «Тихо!» — рявкнув на Дуню, щелкнула пальцами, и у девушки пропал голос. «Откуда ж ты такая?» Вопрос был риторическим, но Баюн все же ответил. Из лопушков. А-а-а! Глубокомысленно протянула яга, щелкнув пальцами, она вернула девушке голос. Да, ну это шарлатанство не успокаивалась та. Да, какая из нее ега? Чего она может? Говорили мне, что в столицах всегда обман. Старуха, где? А с чего вы решили, что ега непременно старуха? усмехнулась отрада. Она пригладила встрепанные волосы цвета спелой пшеницы, перекинула за спину толстую косу. — Так колдунья же! — озвучила очевидная Дуня, страшно удивившись такой недогадливости. — Ведьма! — произнесла страшным голосом. — А что, колдуньи сразу старыми рождаются? — ехидно спросила Ега, проходя к своему столу. Этот вопрос вызвал у Дуни тяжелый мыслительный процесс, отразившийся на ее лице. Ну, если надо, могу бабку позвать? Из уст отрады это прозвучало угрозой. Не надо, бабку! Кот подскочил и завертел головой по сторонам, ища куда бы побыстрее спрятаться. Обойдемся без старой корги, то есть еги. Отрада, опустившись на стул... Положила перед собой лист и взяла красивое перо, сброшенное жар птицей во время линьки. «Итак, я вас слушаю», — улыбнулась клиентке. «Нет, так не пойдет», — Дуня нахмурилась. «Ты же кузнецова сына у меня уведешь Ммм, а зачем мне сын кузнеца?» — задала резонный вопрос от Рада. «А он парень ничего такой». Поведя плечиком, Дуня кокетливо хлопнула ресницами. — Нет, не скажу тебе ничего, а то вдруг купцов сын меня замуж не возьмет. Так я еще и Кузнецова сына отважу, так в девках и останусь. Зря только поверила, что Ега поможет. — Так чем помочь? — отрада едва сдерживала смех. — А приворот сделать можешь? — глаза Дуни загорелись. Вот чтобы купцов-сын в меня как влюбился и на всю жизнь! Нет, твердо ответила отрада, я таким не занимаюсь. Это же подчинение личности, навязывание ему чужой воли. Нет, я так не работаю. Могу зелье дать, чтобы сын кузнеца тебя в прыщах видел, или с горбатым носом, чтобы сам отказался жениться. Не позволю трогать мой нос! Дуня вскочила со стула так резво, что опрокинула его. «Мой хорошенький носик портить!» «Да ты шарлатанка! Вот ты кто!» «Я уж думала, ты серьезная ведьма, а ты... ты...» У разгневанной Дуни не находилось подходящих слов. «Это как? Это сын кузнеца будет видеть ее некрасивой?» «Я ухожу», — гордо заявила Дуня. «И всем-всем расскажу, какая ты обманщица!» Жениха меня лишить хотела! Дать фу на тебя! С чувством высказавшись, Дуня чеканным шагом прошла к двери и так тою хлопнула, что чуть побелка не посыпалась. И ведь расскажет, глубокомысленно, но очень спокойно заметил баюн. На все лапушки ославит! А ты опять наплел, что я все могу? Еган оставила перо на кота. Баюн! «Ну, сколько можно?» «Я забочусь, между прочим, о нашем будущем!» У кота от возмущения даже усы задергались. «Мы так по миру пойдем, от рада, Ты опять напугала клиентку!» «А ты не плети им сказки!» Отрада даже хлопнула ладонью по столу. «И когда ты столько наобещать успеваешь? Вот еще раз наболтаешь, сам и будешь колдовать!» Как хочешь, чтоб неповадно было небылицы про меня рассказывать. Это не небылицы, Баюн приосанился. Это необходимое преувеличение. Реклама твоих услуг и заслуг. Я не знаю, как еще заманивать к нам клиентов. Ты же не хочешь, как все нормальные ведьмы, заниматься там... Мазями от веснушек, Притирками и отдушками всякими Для красоты и здоровья. А то бы лучше гадания Насуженных делала. Вон, Любава с соседней улицы На женихов гадает. Так в банк каждый вечер Мешочек с деньгами относит. А ты что? Ну и что я? От рада показывая, что готова слушать Очередные стенания баюна сложила руки на груди. Но перо отложить забыла, и теперь на ткани расползалась клякса. «А ты?» — кот в раздражении передернул шкурой. «Помогаешь невестам сбегать от женихов. Как тебе такое в голову пришло вообще?» «Отстань!» — от рада эту песню снова слушать не собиралась. «Ну да». Она помогала невестам испытывать женихов, избегать от них, если те оказывались совсем нелюбы. А кто еще поможет бедняжке, если жених такой, что белый свет не мил становится? тоскается такой, таскается, ни намеков не понимает, ни прямого посыла. И вот что делать? А тут она с мазью, зельем или оберегом. Морок наведет, жених и отстанет и видит этот морок только жених, а для других в девушке ничего не меняется. А то вот еще повадились удальцы молодцы похищать девушку, чтобы впечатление произвести. Вот тут она могла предложить много разных штучек на выбор, чтобы у такого удальца отбить всякую охоту таким заниматься. А на женихов я лучше любавы гадаю». Язвительно произнесла отрада после долгого молчания. «У нее часто ошибки бывают, а у меня нет». «Эх, такие денежищи мимо плывут!» Сокрушенно вздыхая, кот пошел на свою подушку. «Такие денежищи! Заделалась бы свахой, отбою бы от клиентов не было!» Он ловко запрыгнул на подоконник и уставился в окно. «Вон, мамаша какая-то тащит своего сына к любави. Тяжко вздыхая, произнес Баюн. «Невесту ему выбирает. У меня глаз наметан». «Не занудствуй!» Отрада наконец-то заметила приличных размеров пятно. «Ах ты ж!» Поставила перо в специальную подставку. «Я пойду переоденусь!» Она поднялась. «Очень прошу!» «Не рассказывай клиентам сказки, когда ты уже запомнишь, что привороты — дело противоестественное». «А бедный котик без свежих сливок — это естественно, по-твоему?» Баюн был в очередной раз возмущен. И досталась же ему яга нестандартная.